Глава 32. Свидание. Арина. Айк шёл медленно, стараясь подстроиться под мой шаг, но иногда забывался, ускоряясь и буквально буксируя меня за собой. Извини, я не привык ходить медленно. Ничего, что я перешёл на ты, уточнил великан, снова сбавляя темп. Я только за, ответила я, озираясь по сторонам. Не знаю, как айк с лином тут ориентируются. Для меня все тоннели были одинаковыми, но вскоре мы вышли в огромный гrot. Как и говорил Лин, в этом зале было очень светло. Я ожидала увидеть привычные грядки, но все было не так. На многоуровневых галереях росли разные растения, а над ними по тонким трубкам скользили какие-то механизмы. Систему автономного контроля не требуют. Я прихожу сюда, когда хочу подумать. Отвлек меня от созерцания Айк. Поправляя узкий воротник пиджака, Ната одежда определённо доставляла великану дискомфорт. "Расстегни, не мучайся. Ты не смутишь меня полоской голубой кожи", посоветовала я, заставляя мужчину покраснеть. "Тебе нравится меня дразнить, ведь так проникновенно заметил великан. Прости, ты очень мило смущаешься. Мне непривычно видеть, что взрослые мужчины так остро реагируют на практически безобидные заигрывания". Не стала лукавить я. Ты, наверное, считаешь меня глупым и таким неуклюжим медведем? С грустной улыбкой сказал Айк. Нет, не считаю. Я думаю, что ты очень решительный и благородный мужчина, который отказался от собственного будущего, карьеры и возможной семьи ради брата. Честно ответила я. Откуда ты знаешь? Шат рассказал? Сердито поинтересовался Айк. Нет. Это им поделился со мной Лин, а Док наоборот не сказал про вас ни слова, только поведал, как вы ему дороги, призналась я, наблюдая за растерянным выражением на лице Айка. Я не думал, что брат когда-нибудь решится поднять эту тему, тем более с тобой. Азадачи, на произнёс Айк привычным жестом, хотел пригладить бороду, но наткнулся большой рукой на бриттый подбородок и немного поморщился. Возможно, ему просто хотелось выговориться, предположила я. Лин был слишком молод, когда родители заключили контракт на него, как на помощника. Брату просто не повезло с той девицей, а справиться самому с ситуацией не получилось. Любой на моем месте поступил так же. Пожал широченными плечами Айк. Нет, не любой. И Лин об этом знает. Если честно, я удивилась, когда узнала, что вы братья. Настолько непохожих людей трудно отыскать, и вообще с вашими генными линиями все очень запутано. Шат и Сэм на вид почти близнецы, но они не родственники, а вы с Лином наоборот. Перевела я тему, поскольку не желала лезть в отношения братьев. Пусть поговорят сами. Для меня это нормально, а твоя семья? Какими они были? Почему ты решила их оставить и улететь на Марс? спросил Айк, невольно наступая на мою больную мозоль. Мои родители погибли, когда мне едва исполнилось пятнадцать лет, поэтому я ни от них улетала, а они были чудесными. Отец очень любил маму, он так на нее смотрел, как будто не мог налюбоваться, а она всегда нежно улыбалась папе. И это после двадцати лет брака. Я и не мечтала найти мужчину, который полюбит меня так же, вернее, как и все девчонки, я этого хотела. но мои отношения с парнями не складывались, поэтому после выпуска из детского дома я решила рискнуть и начать новую жизнь в новом мире. В какой-то мере так и вышло. Преодолевая себя, ответила я откровенностью на откровенность. Ты удивительная. Любой мужчина будет любоваться тобой, сказал Айк, осторожно коснувшись моего плеча. Поверь, далеко не любой На отборе, который для меня устроили из трёх десятков кандидатов, я не нашла ни одного мужчины, который бы смотрел на меня как на личность, а не на инкубатор. Усмехнулась я, почему-то снова вспоминая цепкие тёмные глаза наместника. Он был единственным, кто видел во мне человека, несмотря на то, что наше знакомство не задоллось. Они просто тебя не успели узнать. Уверен, что ты растопила бы любое сердце. Чего стоит только наш шаг. Более упрямого, вспыльчивого и неуживчивого человека трудно отыскать. Наверное, увидев тебя, он изменил полностью свою жизнь. Успокаивал меня Айк. От этой похвалы у меня невольно зарделись щеки. К счастью, от необходимости что-то отвечать великану мне спасла красивая минорная мелодия, заполнившая звуками всю пещеру. Это для растений. научно доказано, что умиротворяющие звуки и музыка ускоряют рост саженцев и улучшают качество продуктов. Она включается автоматически пару раз в сутки. Торопливо пояснил Айк, видимо, опасаясь, что я прямо это заухаживание. Хорошо. Цвет сот лет не танцевала. Позволишь тебя пригласить? С улыбкой сказала я, протягивая Айку ладонь. Конечно, только я не умею Ответил Айк, принимая моё приглашение. В этом нет ничего сложного. Просто обними меня, и я покажу, как двигаться, сказала я, пристраивая вторую руку на груди великана, ведь до плеча мне было сложно дотянуться. Фраза прозвучала несколько двусмысленно. Райкс снова покраснел и напрягся. Арина, ты ведь слышала наш разговор с Шадом. Ты мне очень нравишься, но зачем дразнишь? Я не буду навязываться в супруги. Лишь хотел больше проводить времени вместе. Я слишком большой. У нас ничего не получится в физическом плане. Я понимаю, что для тебя это флирт, просто развлечение, но мне сложно на ней надеяться, понимаешь? Отступив от меня на шаг, сказал великан. Айк, я не играю. Просто хотела потанцевать. И да, я слышала твоё мнение насчёт несоответствия наших размеров, но не думаю, что ты прав. Ты, конечно, крупный мужчина, но нет ничего невозможного. Ты мне тоже симпатичен, но это не значит, что я готова принять тебя мужем. Если хочешь, мы можем просто общаться, предложила я, чувствуя себя неловко. Проводишь меня назад? спросила я, поворачиваясь к выходу. В какой-то мере я чувствовала себя разочарованной. Что мне нужно было предпринять в ответ на его заявление? Полезть в трусы с проверкой этого самого размера? Странно это всё и непонятно. Не то чтобы раньше я не сталкивалась с отказами, но услышать подобное от Айка оказалось неприятно, ведь он мне искренне нравился. Если это было свиданием, то оно с треском провалилось, поэтому хотелось поскорее оказаться подальше отсюда, в объятиях своих мужчин. Конечно, также расстроенный отозвался великан и повёл меня обратно длинными коридорами.